Глава пятая. Шоппинг. Что вчера было? Не помню. Как вспомнить, как вспомнить? А, вспомнил! Как забыть, как забыть? Автор неизвестен. В тот момент, когда моя машина подбросила в воздух, я усилием в воле замедлил время и стал анализировать ситуацию. Траекторию падения мой Искин обозначил красным пунктиром, и заканчивалась она точно на препятствии, торчащем из стены. По веной интуиции я включил форсаж и начал усилием воли пытаться сдвинуть нос спринтера на несколько градусов в сторону. Время резко ускорилось, и мой спринтер рывком вырвался вперёд и попал на какой-то магистральный трубопровод, расположенный над основной трассой. С трудом удержав машину, я на максимальном ускорении пронёсся вперёд прямо над трассой. Через равные промежутки времени по корпусу машины начали стучать таблички и элементы ограждения, которые встречались на пути проводе. Но пока серьёзных повреждений машине это не приносило. Я видел на табло, что я вырвался вперёд, но не успел обрадоваться, как далеко впереди показалась стена, в которой скрывался трубопровод. Мне не оставалось ничего, кроме как свернуть с трубопровода, чтобы избежать столкновения. Мой спринтер рухнул на какой-то старый фургон и, подпрыгнув, приземлился на трассу. При этом правая магнитная опора от удара стала работать с перебоями, отчего моя машина стала припадать правым бортом и земля. У проблемы с машиной заметно ухудшилась, я с трудом вписался в левый поворот, черкнув обограждению и распоров в борт. Моё преимущество перед остальными гонщиками стало сокращаться с каждым манёвром. Мне приходилось снижать скорость на поворотах для облегчения нагрузки на правую опору. На виражах я старался занимать позицию, не позволяющую меня обогнать и мешал другим гонщикам вырваться вперёд. Усиленным восприятием я чувствовал положение всех игроков на трассе, и это давало мне дополнительное время на проведение манёвра. За моим спринтером собралось уже 7 машин, и они стали мешать друг другу. Скорость моей машины на поворотах была значительно ниже, но я не позволял другим проскочить мимо меня. Несколько раз мою машину пытались спихнуть с трассы, но я пока удерживал лидерство. Когда впереди замаячил финиш, сразу два игрока решили с пройти на прорыв, и включив форсаж почти одновременно, стали обходить меня с двух сторон. Наплевав на сохранность машины, я включил форсаж и дал максимальное ускорение. Несколько секунд мы шли практически вровень, но тут отказала правая магнитная опора. И мой спринтер, зацепив правым бортом грунт, врезался в машину справа от себя и спихнул её с трассы. Левый спринтер вырвался вперёд, и я уже распрощался с победой, как перед самым финишем из дороги стали выскакивать металлические столбы, один из которых и зацепил гонщик, выровшись вперёд. Мне тоже не удалось избежать этой участи. И зацепив левым бортом опору, у меня вырубило и левую магнитную опору. При этом у проблемы с машиной возросла и балансирование на двух центральных опорах я дал максимальное ускорение. Часть машин, ехавших позади меня, также столкнулись с препятствием, и некоторые сошли с трассы. Финишировал я почти одновременно с вырвавшимся вперёд спринтером, но всё же сумел опередить его в буквальном смысле на несколько сантиметров. Уже пересекая линию финиша, у моей машины вообще отказал основной двигатель, и машина превратилась в неуправляемый кусок металла. Но у организаторов гонок всё было продумано, и по ходу движения моей машины сработали защитные поля, сети, и она довольно быстро была остановлена. После финиша я несколько минут сидел в кресле пилота, пытаясь унять сердце, не могу успокоиться. Слишком велико было напряжение в гонке, и мне пришлось мобилизовать все ресурсы. Но справившись с собой и выбравшись из машины, я отправился в раздевалку, где приняв душ, быстро переоделся в запасной костюм, который постоянно таскал с собой в поездке мой личный слуга. Уже через 20 минут я вошёл в императорскую ложу, где на меня с криками и поздравлениями набросились мои невесты. Но неожиданно наше веселье прервал звонок на мой интерком. из канцелярии его императорского величества. Попросив знаком всех успокоиться, я ответил на вызов. Слушаю. Это беспокоит из канцелярии его императорского величества. Меня попросили передать вам дословно: "Рассматривай это как подарок на свадьбу в качестве приданого за невесту и постарайся впредь не делать ставок хотя бы в пределах империи, так как её финансовая система может не выдержать такого удара". И спешу сообщить, что отныне вам лично Или через кого-то запрещено делать ставки на территории империи. Всего доброго», – произнес клерк с экрана интеркома и отключился. Этот разговор успел услышать принц, зашедший в ложу вслед за мной. «Вот это дела! Значит, это дело дошло до отца, ему пришлось смешаться. Сколько же ты выиграл?» За минусом комиссии 2 триллиона 415 миллиардов кредитов с мелочью, а принцессы по 80 с половиной миллиардов. Так что теперь можно устроить лёгкий шопинг, а затем отпраздновать это событие. Все согласны? спросил я. Теперь понятно, почему отец не стал с тобой общаться лично. Он очень трепетно относится к финансам, и ему стоил огромных усилий, чтобы сделать финансовую систему стабильной и надёжной. А тут появляешься ты и перетряхиваешь всё с ног на голову. А что такое шопинг? спросила Изабелла у меня. Это когда ходишь по магазинам и покупаешь всё, что понравится. даже если это совершенно тебе не нужно, а вещь просто приглянулась, сказал я. Хочу шопинг, сразу сказала Изабелла. Я хочу, в тон ей ответил Кристиан. Эдгард, вы с нами? спросил я принца. А почему бы и нет? Нам точно следует отметить такую удачу, ответил он, улыбаясь. Тогда командуйте, откуда начнём? А то я не местный и не знаю, где здесь и что расположено. Мы все вместе поехали на огромный торговый рынок. И мы с принцем сразу пожалели о том, что сами вызвали сопровождать девочек. Они начали мерить практически все наряды подряд и демонстрировать их нам, не давая нам даже минуты отвлечься. Уже через час нам это всё наскучило, и я заявил, что пора бы уже пойти пообедать. Эдгард сказал, что знает тут шикарный ресторан, и нас там обслужат по высшему разряду. Метародател отвёл нас в отдельный зал с настоящим райским уголком, ручьём, лесом и полянкой, на краю которой стоял большой стол. Рядом с так деревьев мелькали птицы и мелкие зверьки, похожие на белок. Мы все сделали заказы, пока нам готовили еду, мы разглядывали этих зверьков. Внезапно мой искин привлёк моё внимание сообщением об обнаружении разумной расы, созданной одним из древних учёных. Их создали для создания уюта в доме и для его охраны. Зверьки, мелькавшие из-за деревьев, были достаточно разумны, чтобы их можно было приручить, и они могли следить за гостями. А в случае опасности они набрасывались на нарушителей всей массы и парализовывали его ментально от контакта. Они могли поднимать настроение и были очень верны своим хозяевам. Но данная колония безумно несчастна. От них исходит паника и просьба о помощи. Уже очень давно они не живут в гармонии, и это сказывается на их развитии и потомстве. Я подозвал Митардотеля и поинтересовался у него. «Скажите, милейший, а что за зверьки бегают по дереву?» И указал на белок. О, ваша светлость, гурман и понимает толк в еде. Хотите, чтобы вам их приготовили? спросил он у меня. Вы что их готовите? спросил я. Конечно, ведь это поистине деликатесы, и можете не беспокоиться, они очень быстро размножаются. Я бы хотел купить их всех живыми, соответственно, обратился я к метрдотелю. К сожалению, это невозможно, они не продаются. По условию покупки ресторана у предыдущего владельца зверьки должны быть постоянно здесь, их нельзя продавать живьём. Колонию обязательно поддерживать в минимальном составе, поэтому мы их готовим по особому рецепту, разработанному нашим поваром. Вы хотите сказать, что раньше их не употребляли в пищу? Да, предыдущий владелец держал их в качестве украшения, но наш повар знает толк в еде и смог найти способы их использовать. Позовите директора ресторана. Попросил я его, и когда он ушёл, вытянул руку в сторону ближайшей ветки и попробовал мысленно направить на них сигнал мира и защиты. Через несколько секунд из ветви дерева выглянула удивлённая и беспокоенная мордочка. Зверёк посмотрел мне в глаза, а затем спрыгнул прямо на руку и стал к чему-то принюхиваться. Удовлетворённо пискнув и повернувшись в сторону дерева, зверёк что-то начал верещать с высокими интонациями, и на меня буквально свалился ком шерсти из множества зверьков. Они облепили меня с ног до головы и все дружно затараторили о чём-то. Мои друзья с удивлением уставились на меня с ним и вопросом, что тут происходит. Они жалуются, что их стали убивать и есть. Они разумны, их нельзя употреблять в пищу. Они просят защиты и готовы верно служить их спасителю. В этот момент в зал вошел владелец ресторана, и белки в панике взвизгнув спрятались обратно в ветвях дерева. А я задал вопрос на аэросети, найти лазейку в законе и выкупить их. «Вы хотели видеть меня, ваша светлость?» – спросил пожилой мужчина с длинной бородой. Вообще ношение бороды выглядело несколько странным, так как не приветствовалось в этом обществе. "Да, я хотел бы купить этих звериков, причём всех", сказал я ему. "К сожалению, как уже сказал мой метрдотель, они не продаются. Это условие прописано в контракте на покупку ресторана. И за сколько же вы тогда его купили с такими ограничениями?" спросил я. "За полтора миллиона кредитов", ответил он мне, но по его голосу я понял, что он завысил цену. "Хорошо. Я куплю у вас этот ресторан за 3 миллиона кредитов. Это невозможно, Ваша Светлость. Я вложил сюда огромные деньги, и вообще ресторан не продаётся ни за какие деньги. Поняв, что по-хорошему с ним не договориться, я изменил разговор. А вы не боитесь, что за оскорбление высокородного я вызову вас на дуэль, и моя хроники просто отрежут вам голову? Я вас ничем не оскорблял, Ваша Светлость. Вам показалось, дрожью в голосе ответил он. Тут мне пришёл ответ от нейросети. Сделка по покупке ресторана обошлась ему в 600 тысяч кредитов, и новый хозяин до сих пор не вложил в него ни единого кредита, а только забирал всю прибыль. Вы обманули меня дважды в течение одной минуты, и я имею полное право не просто выпороть вас прилюдно, после чего ни один аристократ не посмеет войти в ваш ресторан, но и банально посадить вас на десяток лет в самую мерзкую тюрьму в этой системе, где вы не проживете и полгода. Бледный владелец рухнул на колени передо мной и запросил о пощаде. Только из уважения к моим невестам я перечисляю вам один миллион и забираю ваш ресторан немедленно. Я весьма благодарен вам и, и, конечно же, согласен. Я сей же миг оформлю передачу прав на ресторан вам. Я вызвал своего поверенного, который теперь всегда запровождал меня в отдельной бронированной машине с двумя слугами и дополнительной звездой охраны. И он буквально за несколько минут уладил все вопросы. Также я дал задание незамедлительно поменять повара и известить всех работников о смене владельца и о том, что зверьков теперь трогать нельзя. И вообще я решил забрать их в своё новое поместье рядом с дворцом императора, так как оно расположено недалеко от академии. Белки настороженно выглядывали из веток и о чём-то переговаривались между собой. Тогда я предложил: "Давайте после обеда отправимся осмотреть подарок императора, моё новое поместье. Заодно и решим, как отпраздновать все события". И, получив всеобщее согласие, мы предались поглощению разнообразной еды. При этом три белки перебрались прямо ко мне на стол и стали приносить кусочки пищи прямо мне в лапах, предлагая их попробовать. Это так развеселило моих невест, что они верещали от радости, когда белки стали приносить кусочки еды им по моей ментальной просьбе, которую я высказал одной из белок. Насытившись и навеселившись вдоволь, мы вместе отправились в мое новое поместье, оставив белок и пообещав вернуться за ними.